И мифы. Мифом самым устойчивым и все-таки не вполне справедливым был миф о его тяжелом характере. Товстоногов. С ним вам будет как в аду. Каждую секунду будете останавливать репетицию и о чем-то допытываться. Характер. Уф. Известный киевский актер Мажога. Человек. «Г» – «А артист – хороший». Отзывы нелицеприятны, однако, заметьте, не перечеркивают несомненного уважения к профессионалу. Я даже слышу в них обещание, обреченность, терпеть и впредь этого противного Борисова, потому что артист хороший. Сегодня-то все больше характера и капризы, барства, клоунада, ерунда. К чужому мнению о себе Борисов вроде бы прислушивался мало. Комментировал обычно с мрачной иронией, но все равно, видно, соднило, царапало. Еще один парадокс таланта. Иногда хочется быть признанным всеми, даже теми, кого не любишь, не берешь в расчет или не уважаешь. Хотя то, что сделано хорошо, он знал и без всяких критиков. Это любой хороший артист знает» когда его звали на царство просили возглавить союз театральных деятелей он отказавшись не случайно подчеркнул ну я-то умру приличным артистом а вы неизвестны кем кино его профессионализм признало на мой взгляд безоговорочно хотя поначалу и сулило одни эпизоды у вас лицо какое-то нетипичное сказали ему на первых пробах А театр как будто всякий раз заставлял его что-то доказывать. Театр вечно ставил его в очередь за ролями. О Борисове и сейчас порой вспоминают. Он был трудный, желчный, злой. О Борисове модно вспоминать так. Замкнут и неуживчив, отовсюду уходил как-то непросто. Не то чтобы со скандалом, но с обоюдным неудовольствием для себя и для театра. Однако у каждой размовки всегда были и поводы, и причины. Просто, как приличный мужик и нетипичный по характеру артист, Борисов не любил, да и не считал нужным полоскать свои подштаники на виду у всех. Тринадцать лет он прослужил в Киеве в русском драматическом театре имени Леси Украинки. В начале 60-х местное министерство культуры послало его в составе делегации в Польшу с фильмом «За двумя зайцами». «Пока ездил, уволили из театра. Что-то, кто-то, чего-то с театром не согласовал. А выходило? Прогул». Потом, конечно, просили вернуться, но Борисов уперся. Один сезон в Московском театре имени Пушкина он запомнил только потому, что играл с Высоцким в советском милицейском боевике «Петровка, 38», хотя ролей посулили много. Ему было уже за тридцать, за спиной из существенного «Татаренко в Балтийском небе» и «Голохвостый», обе роли в кино. Слава маячила еще далеко впереди и в тумане. Он мог бы, скажем, подождать, попробовать найти общий язык с равенских «б», все-таки это были не худшие его годы. Но буйный режиссерский темперамент Равенских, некоторая театральность самоподачи, Борисова словно испугали. Строить карьеру в Москве он тогда не стал, шею под ермо подставлял всегда осторожно. Девятнадцать лет он прослужил в БДТ у Товстоногова. В дневнике отметил самый значительный и самый мучительный период в жизни. «Принц Гарри» в «Шекспировском Генрихе IV», «Кистерев» в «Трех мешках сорной пшеницы», «Суслов» в «Дачниках», «Григорий Мелехов» в «Тихом доне». Казалось бы, тогда терпи, но только до определенного предела. Когда нужно было заменить в спектакле заболевшего Лаврова, Борисов мгновенно выучил роль в 60 страниц, но сыграл ее всего четыре раза. Роль отобрали. Когда Лаврову срочно нужно было сниматься, Борисова попросили заменить его снова. Другой бы промолчал. Он оскорбился. Таких историй в памяти задержалось ни одна и не две. Тогда стало не в моготу, ушел, поняв, что прыгни он хоть выше головы, его место в этой прославленной трупе, блестящей, слаженной, со вкусом подобранной, но чужой, уже определено на годы вперед. Здесь могли, скажем, поставить спектакль на Лебедева, но на Борисова не поставили бы никогда. «Случай» или «Рок» подтвердил безошибочность этого ощущения 13 лет спустя. Борисов должен был сыграть Фирса в Вершневом саде, Додина. Уже не в БДТ, а в МДТ. Довел спектакль до генеральной репетиции. Попал в больницу. И премьеру сыграл Евгений Лебедев. В Амхате у Олега Ефремова Борисов выдержал только четыре сезона. Продолжал играть кроткую, которая переехала с ним из Ленинграда. Сыграл Астрова в «Дяди Ване», «Выборного», «В серебряной свадьбе», «Мишарина». Хотел сыграть Павла I, «Мережковского» пьеса Ефремову не понравилась. Когда разделили Мхат, Борисов остался Ефремову верен. Когда стало ясно, что и это не поможет легендарному театру возродиться, снова ушел. Сыграл Павла I уже не в Амхате, а в театре советской армии. Критика тогда признала его идеальным исполнителем этой роли. Но так было только один сезон. Потом он отказался от Арбенина. Кто-то думал из-за болезни. Но опять все оказалось сложнее. Это и есть театр. Вернее, это тоже театр. «Священное чудовище», как назвал его Жан Кокто. В нем всегда как минимум две правды. И трудно найти виноватых и правых. У каждого свои отговорки, свои оправдания, версии. У каждого своя логика и свои пристрастия. В театре кого любишь, того и даришь. Пониманием и прощением. «Одному прощаешь все, другому ничего». И не уверена, что следовало бы втягивать в обсуждение этих тонкостей зрителя. Театру, как и таланту, вряд ли следует быть демократом. Фактом остается единственное. Талант, даже если речь идет о внешне успешной судьбе, не бывает, не умеет, не смеет быть счастливым. Талант, если он большой талант, — всегда творчески ущемлен. Откуда в Борисове человеке порядка, внутренней дисциплины, эти порывы, казавшиеся поначалу гусарством? Откуда эта страсть рвать отношения навсегда? Сказать все, когда знаешь, что кое о чем лучше бы помолчать, уйти, хлопнув дверью, поставить точку и к теме больше не возвращаться. Не вызвать на дуэль, но перечеркнуть дружбу так, словно бросил перчатку в лицо. Борисов помнил о том, что порядок и порядочность — слова однокоренные. Порядок был состоянием внутренним, противоположным душевной смуте, и дело было не в смелости, скорее в гордости, а то и в гордыне, одном из семи страшных грехов, который Олег за собой, видимо, знал, И с которым, похоже, боролся, но даже он, человек нравственный, верующий, побороть его увы не смог. Самогрыдством занимался, другим спокойно жить не давал, нигде не ужился, будто исповедовался он в дневнике. Однако, когда доходило до дела, иначе без самогрытства не получалось, иначе и получиться не могло. Это как у его любимого Достоевского, Свойства таланта, говоря вообще, чрезвычайно разнообразны иногда просто несносны. Во-первых, талант обязывает. К чему, например? Иногда к самым дурным вещам. Представляется неразрешимым вопрос, талант ли обладает человеком или человек своим талантом. Мне кажется, сколько я не следил и не наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, — Чрезвычайно редко человек способен совладать со своим дарованием, и что напротив, почти всегда талант порабощает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот, да, именно в таком унизительном нередко виде, и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. У Борисова был такой талант, и он обязывал его к таким порывам. Но именно такой талант, думаю, и вынес с актера на настоящую дорогу. Конечно, он рисковал, запросто мог проиграть, и мог проиграть многое — карьеру, положение, роли, наконец, просто работу. Наверное, кое-что и проиграл, но только кому судить. Актер не может быть один, тем более советский актер, у которого творческих возможностей, возможности шляться было куда меньше, чем у актеров теперь. Впрочем, для актера, как человека зависимой профессии, отказ действовать по принципу шахматных фигур всегда чреват последствиями. Если ты конь, но еще не пришла очередь твоего хода, ты должен ждать. И что хуже всего, твой партнер, Слон может сделать такой неудачный ход, что вся партия будет подгажена. Но не поступай, Борисов, так, как поступал, он утерял бы ощущение внутренней свободы, был бы принужден работать, скрепя сердце, а вид себя, согнувшегося в три погибели, вызывал в нем бешенство. Гордых не любят нигде, в лучшем случае побаиваются и потому стараются льстить. В худшем, играя на профессионализме, садятся им на голову. Гордые мешают, гордые раздражают. Сами того не желая, они порой демонстрируют другим их обыденность и обыкновенность. Их лень, их бескрылость, их склонность к компромиссу. Но Олег Борисов выбрал такую жизнь, жизнь одиночки и гордеца. И это обстоятельство лично у меня вызывает колоссальное уважение. Мой опыт нетипичен, — сказал бы Мираб Мамардашвили, — человек того же, что и Борисов масштаба. А на самом деле гордость ранима и беззащитна, как юность. В ней поровну и простодушия романтизма, почти детской веры в то, что справедливость восторжествует, а порог будет наказан. Мы будем теперь... Жить в безвестности, но не уроним свой крест и увидим все небо в алмазах. Гордостью прямо. Наедине с собой человек может метаться, как тигр в клетке, перед сном и во сне с ужасом думать. А если уже никогда, если я ошибся в расчетах, значит, жизнь все же проиграна. Но после словно бес тянет его за руку или талант за шиворот. И какие уж тут расчеты. Быть мальчиком, подающим мечи, быть все время в запасе — тут уж мое почтение. Увольте! Говорили, что зазнался. Мне это всю жизнь говорили. Всякий раз, натыкаясь на эту запись, я думаю об одном и том же. Как жаль, что он не сыграл в маскараде. Это, если хотите, наше общее зрительское несчастье. Арбенин — абсолютно его роль. Бунтовщик, преступник, гордец, игрок, скептик. Человек, который боялся быть смешным и никому бы не позволил выставить себя в смешном виде. Гордость еще и доверчива. И снова будто слышу над духом голос. но «Ну не может у меня быть все гладко. Обязательно какой-нибудь ляпсус». Это точно. Но ляпсусы свои Олег Борисов любил. Мне кажется, они были для него органичны.